Глава вторая. Первое правило. Мы ехали в абсолютном молчании уже целый день. Я боялся задать какой-нибудь лишний вопрос, а старик в принципе был не очень разговорчив. Красное солнце садилось за горизонтом пустыни, по которой мы двигались, а температура с наступлением вечера резко упала. Градусов на 20. «Мне пришлось накинуть кожаную куртку, которую я обнаружил в сундуке с вещами, когда собирался в путь». Всю дорогу из магнитолы джипа играла музыка. Как только кассета заканчивалась, Архиус доставал ее и вставлял другой стороной. Это была классика. Моцарт, Бах, Чайковский в нашем мире нисколько не уступали этой. Забугорной. «Странно, но машине не требовался бензин». Мы проехали около десяти ржавых и заросших растениями бензозаправок, и ни на одной из них Мак не предложил остановиться. Видимо, автомобиль двигался благодаря какому-то неведомому мне топливу. Времени, чтобы познакомиться с миром посредством собственного зрения, было предостаточно. Поэтому вместо подозрительных вопросов я внимательно оглядывал окрестности, пытаясь врубиться, как говорит молодежь, в то, что происходит. Начнем с того, что дорога, по которой мы ехали, была ни к черту. Еще русских все время ругают. Асфальт давно потрескался, а из прогалин проросла трава. Мы путешествовали словно по доске для стирки, если знаете такую. Если бы мой геморрой перенесся в этот мир вместе со мной, то я бы давно заливался крокодильями слезами, а мой спутник бы не понимал, что происходит». Потертые зеленые таблички вдоль дороги показывали количество километров до населенных пунктов. Стрелки на них – направление, в котором следует ехать, чтобы добраться куда нужно. И, конечно, тут было множество знаков, обозначающих ограничения скорости и другие правила дорожного движения в этой области. Несколько раз мы проезжали мимо огромных мегаполисов, небоскребы в которых были наполовину разрушены, но свет в них все равно горел. «Кажется, жизнь продолжалась и после ядерной катастрофы. Интересно, сколько лет понадобилось, чтобы радиация исчезла? И где все эти существа пересидели все это время? В бункерах? В космосе? Мы чуть не шибли несколько уродливых орков, которые выходили из леса. Промчались мимо слишком быстро, и я только мельком успел разглядеть не людей. Их уродливые лица были еще более изуродованы. Радиацией из одежды на них была рваная одежда, джинсы и футболки. На спинах висели топоры. «Это изгои!» «М?» Архиус переключил передачу и убавил музыку. «Такие, как вы, редко выходят за пределы фермы. Вероятно, ты не больше младенца понимаешь, что вокруг происходит. Я промолчал». Для этих орков не нашлось места в бункерах, когда началась война. Ровно как и для других подобных людей и эльфов. Последние 240 лет они провели на земле. Мутация сильно изменила их облик. Города и деревни, которые образовались после Великого Возвращения, не приняли монстров, чтобы не портить свой генофонд. Теперь изгои скрываются в лесах, джунглях и пустынях. «Они не опасны?» «Ну, как сказать?» Архиус облизнул сухие губы. «Если ты без признаков мутации, то твое семя будет нарасхват среди уродцев. Они все еще таят надежду вернуть себе прежний облик через несколько поколений путем спаривания со здоровыми особями. Но кто знает, что у них еще в головах? Я посмотрел на обочину. На протяжении всей дороги в кюветах лежали старые ржавые и помятые автомобили. Их было проще скинуть с дороги, чем собирать и везти на свалку. «А гномы?» – задал я следующий вопрос. «Гномы? Вы упомянули про людей, орков и эльфов изуродованных радиацией. А что с гномами?» Старик улыбнулся едва заметным движением губ, видимо, радуясь моей внимательности. «В копьях гномов места хватило всем низкоросликам. Они прожили эти годы в безопасности, приняв всех своих и избавив их от тяжелой судьбы». Мы замолчали. Старик выждал какое-то время, прежде чем снова добавить громкость. «Ёлки-палки, вот бы знать, кто я такой». Тогда бы мог спрашивать старика о чем угодно и не бояться, что он поймет, что я попаданец, которого можно вытурить из гильдии бросив на произвол судьбы. «Всю жизнь скитаться по этому миру и жрать сердца будет настоящим мучением». «А как же ферма?» спросил я, осторожно глянув на Архиуса. Он убавил громкость на магнитоле. «Ферма?» «Ну да, ведь мы несли пользу обществу, а теперь ее просто продадут кому-то», предположил я. «Ты до сих пор переживаешь, что станет с твоим домом?» Я пожал плечами. «Не стоит». Фермы должны работать несмотря ни на что. Отыскать плодородную землю на планете не так просто. Туда заселят новых фермеров, и теперь уже их задачей будет обеспечивать продовольствием большие города. Радуйся, ты, наконец, сможешь посмотреть мир». «Вы хотите сказать, что если бы я не был этим купидоном, то всю жизнь провел бы в этом доме?» Старик подозрительно взглянул на меня и снова отвел глаза на дорогу. «Я думаю, вы с матерью говорили об этом». Он взял паузу, чтобы повернуть налево и снова набрать скорость на двухсотлетнем драндулете. 10 километров от фермы – безопасная зона», продолжил он, как только мы поехали по прямой. Ее постоянно патрулируют, дальше начинаются пустоши. «Окажись там без сопровождения, и тебя либо съедят чудовища, либо похитят изгоя, либо ты не увидишь табличку, на которой крупными буквами будет написана аномальная зона и... конец. Правда, одна из аномалий под названием «высокая радиация» тебя бы, конечно, не убила. Но вот что касается остальных... Ладно, довольно вопросов. Кажется, старик и так начинал что-то подозревать. «В любом случае, людей, которые могли бы опровергнуть или подтвердить мои слова, не осталось в живых. Я могу рассказывать всякие байки о том, что меня никогда ни о чем не предупреждали и ничего не говорили про текущее положение дел. Так прослыву просто умственно отсталым юнцом, но добьюсь своего. Узнаю побольше об этом мире. Если хочешь, я поднял глаза с панели джипа на мага. Жаль, что он был без крыши, становилось уже совсем холодно». «Есть хочешь? Я имею в виду обычную еду. Ты проголодался?» Я прислушался к своему желудку. Кажется, я действительно хотел есть. От того возбуждения, которое я переживал после попадания в совершенно новый мир, я забыл обо всем на свете. «Перекусил бы что-нибудь», — ответил я. «Через пару километров будет трактир. Остановимся там на ночлег». Потом полтора дня без сна в пути и будем на месте. Успеем как раз к началу учебного года». Табличка с надписью «Трактир-якорь одноглазого моряка» сообщила о том, что до назначенного места осталось 3 километра. Архиус включил фары, потому что опустившееся за горизонт солнце уже совсем перестало освещать нам путь. Музыку сделал еще тише. Проснувшиеся с наступлением вечера животные в лесу начали издавать разные устрашающие звуки. «Я понял, что по гоготанию оных старик может определить то или иное чудовище. И стоит ли его опасаться? Мы подъехали на постоялый двор трактира, поднимая из-под колес облако пыли и припарковались на стоянке. Тут была еще одна машина, байк и больше дюжины лошадей». Из двухэтажного бывшего мотеля доносились звуки акустической гитары. Свет бил из окон первого этажа. Голос какого-то певца мелодичным напивом рассказывал постояльцам о суровой жизни гномов и их копях. Архиус заглушил машину, приказал мне взять с собой все вещи, и мы пошли к двери» над которой до сих пор светилась надпись «Мотель». Когда мы вошли внутрь, у меня закружилась голова от перепада температур, запаха перегара и какого-то острого блюда, продирающего ноздри и глотку. «Жди здесь», — приказал Архиус. Он всучил мне свою спортивную сумку и пошел к трактирщику, что копошился за барной стойкой. Я осмотрелся. За столом справа от меня сидело два орка. Они были одеты в рубахи и штаны цвета хаки. На лицах недельная щетина. Раскуривали одну сигарету на двоих. Один из них бросил на меня грозный взгляд. Я отвел глаза от греха подальше. Музыкант с гитарой сидел на сцене, под прицелом ярких софитов. Теперь он напевал какую-то лиричную мелодию. В углу притихли два таинственных человека в капюшонах. Точно люди. Они пели из граненых стаканов местное пойло. Толпа девиц, эльфиик, соединила пару столов и облепила их с разных сторон. Их было восемь. Нет, девять. Еще одна только что вернулась из туалета. Он был прямо на этом этаже. «Пошли!» Архиус взял у меня свою сумку и приказал следовать за ним. Я послушался. Мы заняли столик подальше от всех. Трактирщик подошел почти сразу. Он поставил стакан с местным пойлом перед стариком. «Мне дал деревянную кружку». «Вода?» — удивился я, едва оторвав губы от края сосуда. «А ты чего ждал?» «Самогона!» Архиус вытер усы. «Можно и самогона?» «Мал еще. Выйдешь на охоту, тогда и будешь пить что по нраву. А сейчас довольствуйся тем, что дали». Я сдержал обиду. После всех этих приключений было бы неплохо надраться в стельку и проснуться на следующий день в обед, а может и того позже. Так я умел пить только в далекой молодости и сейчас с удовольствием бы повторил. К тому же, есть что отметить? Вторая жизнь, пусть и не самая счастливая. Пока. Но я обязательно сделаю ее таковой. Сейчас принесут еду и спать. Завтра с первыми петухами отправляемся в дорогу. Я не успел ответить. Гном в грязном плаще и с черными мотоциклетными очками на лбу уселся за наш стол. «Тебе чего?» Тут же среагировал Архиус и поставил стакан с самогоном перед собой. «Кто из вас киталец? А с чего ты решил, что мы на чудовища охотимся? – Ответил мой спутник. «Выходит, скитальцы... Это убийцы монстров? Неплохое прозвище. Интересно, что нужно гному?» «Трактирщик сказал...» ответил Рыжебородый низкорослик и указал в сторону мужика в черном кожаном фартуке за барной стойкой. Тот поймал взгляд мага и тут же постарался скрыться от него за прилавком. Архиус разочарованно прикрыл глаза, отпил самогона. «Надо же! Надо же! Даже не морщится!» «Чего надо?» – спросил маг. «Помощь нужна! Говори! Меня зовут Норман! У меня тут усадьба недалеко!» Он отпил из принесенного с собой стакана. Пять километров, плюс-минус. Я сэкономлю твое время, гном. Перебил нелюдя Архиус. Монстр есть. Если нет, то нам разговаривать нечем. Но... Жить надоело. Или ты забыл, что у скитальцев есть разрешение на убийство? Архиус дотронулся до посоха, и руны на нем засветились. Прошу вас, молил гном. Прощай. Старик был тверд в своем решении. Низкорослик проглотил обиду. Выдержав паузу, он стукнул по столу, от чего я вздрогнул, в отличие от моего спутника. Затем гном покинул трактир. «Чего он хотел?» Под напором собственного интереса не выдержал и спросил я. «Выгнать из его дома бандитов?» Архиус не успел ответить. Трактирщик принес три миски. В двух из них был суп, а третья оказалась наполнена сухарями. У меня, конечно, никогда не было задатков кулинарного гурмана, но содержимое тарелки на вид было так себе. В зеленой жиже плавало несколько кусков жира, картошка и что-то похожее на рис. Спросить, что это, у меня не хватило смелости. Я взял сухарь, опустил ложку в похлебку, а затем поднес ко рту. Запахло трыжкой моего кота. Вот елки-палки, кот-то дома остался. И кто теперь за ним приглядит? Барсик, барсик. Надеюсь, моя сестра не выбросит бедное животное. Пока я размышлял о судьбе своего любимого питомца, не заметил, как уже долгое время держу ложку у подбородка без желания закончить дело. «Ешь!» – поторопил меня скиталец. «Из чего это?» Я еще раз понюхал содержимое в ложке короткими вдохами. «Похлебка из грязнобрюха!» «У вас от таких избавляются, а в этих местах это считается сносной едой. Советую отправить похлебку в желудок, пока не остыло. Потом точно в рот не полезет». Желудок зажурчал. Грязнобрюх? Грызун, что ли, какой? И Я засунул ложку в рот и быстро закусил сухарем, пока рецепторы не передали вкус мозгу, а он не отправил в ответ сигнал вывалить из желудка все обратно в миску, вместе с непереваренным до конца сердцем женщины. Хм заговорил я, пережевывая размокший во рту хлеб. «Лучше, чем я ожидал». «Конечно, не шашлык из говядины, каким вы на фермах балуетесь», заметил Архиус. «Но тоже вполне себе деликатес». «Это, конечно, громко сказано». «Но я не стал спорить и уплел свою порцию за обе щеки». «Изгои захватили его усадьбу?» Вернулся я к разговору о гноме, едва успел запить свой ужин и навалиться на спинку разодранного местами дивана. «Нет». Ответил скиталец какое-то время, вспоминая, о чем мы вели речь. Тех, кто грабит и убивает на дорогах обычных путников, тоже хватает. Всегда найдется тот, кто пойдет против системы и будет жить за счет разбоев и грабежей. Сил королевств едва хватает, чтобы поддерживать порядок в крупных городах, не говоря уже об отдаленных от автострад имениях. Но я правильно понимаю, что этому гному нужна была наша... То есть твоя помощь? И ты отказался? Я думал, скитальцы хорошие парни. Архиус наполнил свой граненый стакан самогоном из кувшина, который только что принес трактирщик: Запомни, Кайлан, скитальцы убивают чудовищ, и только мы не убиваем других существ, будь то грабители или педофилы, убийцы или мятежники, коровы или лошади, в конце концов. У нас есть своя миссия и от нее зависит гораздо больше, чем какая-то усадьба гномов. Сегодня ты отправишься чинить крышу тому, кто умолял тебя это сделать, потому что вся его семья вымокнет и заболеет, а завтра свернешь шею, упав с лесов, по пути на эту самую крышу. И кто будет убивать монстров вместо тебя? Гном, который выблюет собственный желудок, едва приблизившись к чудовищу. У каждого свое предназначение. Запомни, не лезь. «Не в свое дело». «Странная философия». «По-твоему, убийцы — это не монстры?» — удивился я. Намечался пьяный спор. «Все верно. Когда старик отходил отлить, я разбавил свою воду его самогоном, и меня понесло». Архиус наклонился ближе и сильно понизил свой голос. «Запомни, мальчик, банду убийц может остановить первый патруль из Узариса, либо правый боец, у которого есть оружие». А вот мутанту можешь противостоять только ты. Любой из смертных, кто приблизится к радиоактивному монстру, умрет. Поэтому доверь дело о бандитах правителю города орков. А сам разгрузи голову и наслаждайся последними днями свободы. У меня не нашлось подходящих слов, чтобы продолжить спор. Где-то в глубине души я понимал, что старик прав. Мы допили остатки жидкости в своих стаканах и поднялись на второй этаж. Комната, которую забронировал Архиус, была неправильно сложенным пазлом. Две кровати, но абсолютно разные по форме и стилю, как будто их притащили с разных помоек. Та, которая досталась мне, изобиловала вываливающимися из матраса пружинами. У подоконника стояла одна почерневшая тумбочка на двоих. На ней горела свеча. Я оставил вещи у кровати и пошел в ванную комнату. Тут было зеркало. По краям оно уже покрылось коррозией, но еще могло служить по назначению. Наконец-то я смог разглядеть себя. Вполне обычный паренек, только вот уши. Они не торчали, как у эльфа, и не были обычными человеческими. Полукровка. Два синих глаза с интересом бегали по отражению и пытались запомнить каждую деталь. Нос был сломан и теперь смотрел немного в сторону. Две серди в ушах. Я включил кран. Вода долгое время не бежала. Трубы засвистели, словно их не включали несколько лет. Потом, наконец, в раковину полилась жидкость, коричневая. Уходя в отверстие, она оставляла за собой размазанный по кафелю мокрый песок. «Понятно. Значит, душа не будет». Думал, если не баня, то хоть это. Так, в какой-то мере разочарованный в своей новой жизни, я вернулся в комнату. Застелил торчащие пружины сверху сносной простыней, улегся на нее и уснул. Как Архиус и говорил, мы проснулись от навязчивого кукареканья петухов на улице. Местные постояльцы жрут похлебку из каких-то грязнобрюхов, и никто не догадался съесть хотя бы одного горластого петуха. Я медленно открыл глаза, вспоминая про себя все проклятия моего родного мира. Едва прозрел, как увидел стоящего у моей головы скитальца. Он безмолвно смотрел в окно. «Архиус!» Я медленно поднялся с кровати, протирая глаза после глубокого сна. Подошел к магу и устремил взор вслед за его взглядом. Теперь стало понятно, почему старик молчал. На фонарном столбе висело три тела. Все гномы. Тот, что был в мотоциклетных очках, один из них. Две другие – женщины. «Его жена и дочь, верно?» – спросил я, надеясь задеть за живое черствого старика. Архиус молча подошел к своей сумке и принялся скидывать в нее вещи. «Собирайся и спускайся вниз. Завтракаем и уезжаем в Олимпус».